Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения ружейным приёмом. У меня и теперь раздаётся в ушах: "Смирно, ряды взвой, слушай на караул". Я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьём, и через несколько времени Когда я достаточно постигну премудрость вздываения рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых. Ну да это всё равно всё кончено. Теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению. Теперь самое лучшее не думать. не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выйти, когда больно. Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они до распределения по полкам в огромном сарае, бывшем манеже, его разделили палатами на два этажа, наточили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться, как знают. На проходе, идущем посредине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек, стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков, настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие, неуклюжие хохлы в новых свитках и в смошковых шапках лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек 10. Здравствуйте, братцы. Здравствуйте. Давно из дому? Да уже ж 2 недели. А вы какие будете? Спросил меня один из них. Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились. «Скучно?» — спросил я. «Так як же не скучно?» «Дуже моторно! Коли б ще го дувалы, а то така страва ще и боже мий!» «Куда ж вас теперь? А кто его зна? Кажуть, пить турку. А хочется на войну. Чего я там не бачил?»